Дверь захлопнулась, и я запер ее на ключ. Я взглянул наверх и до глубины души обрадовался, увидев, что моя повелительница все еще у меня в плену. «Черт бы тебя побрал!» — сказал я. «Чуть-чуть я тебя не выпустил! Дети самые неосторожные сознания!» Но послушай, мальчик как будто совсем не заметил тебя. Как это так? Очень просто. Я невидим для всех, кроме тебя. Я с большим удовольствием мысленно записал эти сведения. Теперь я могу убить этого злодея, если представиться к тому случай. И никто этого не узнает. Но это самое размышление так облегчило мне душу, что совесть моя едва могла усидеть на месте, и ее тянуло к потолку, как воздушный шарик. Я сказал, послушай, совесть, будем друзьями. Подержим некоторое время парламентерский флаг. Мне не терпится задать тебе несколько вопросов. Прекрасно. Начинай. Во-первых, почему ты прежде никогда не была для меня видима? Потому что ты прежде никогда не просил меня об этом по-настоящему и в настоящем настроении. Сегодня ты был как раз в подходящем настроении, когда ты призвал своего самого беспощадного врага, Я появилась, потому что я именно и есть этот самый враг, хотя ты и не подозреваешь этого. Хорошо. Так значит, это мои слова придали тебе плоть и кровь? Нет, они только сделали меня видимым для тебя. Я бестелесна, как и все духи. Это замечание неприятно поразило меня. Если она бестелесна, как же я убью ее? Но я притворился и сказал убедительным тоном. — Совесть! С твоей стороны невежливо сидеть так далеко. — Спустись вниз, закури. В ответ... Я получил взгляд, полный насмешки, и следующее замечание. «Слезть туда, где ты можешь поймать и убить меня. Предложение с благодарностью отклоняется». «Хорошо», — сказал я про себя, — «по всему видно, что и духа можно убить. Сейчас на свете станет одним духом меньше». «Или я очень ошибаюсь». — Друг! — сказал я вслух. — Погоди минутку. Я совсем тебе не друг. Я твой враг. Я тебе неравный. Я господин твой. Называй меня, пожалуйста, милордом. Ты слишком фамильярен. Я не люблю этих титулов. Я желаю называть тебя сэр. И то только до... Мы об этом рассуждать не будем. Повинуйся и только. Продолжай свою болтовню. Хорошо, милорд, если уж вы не принимаете другого обращения. Я хотел спросить вас, долго ли вы будете для меня видимы? Всегда.